А теперь скажите правду. Вы любите? Да, чуть более окрепшим голосом глухо ответил Нет. Я надеюсь, вы никому не скажете. Моя любовь это, но я прекрасно понимаю, что об ответных чувствах не может быть и речи. Ибо, ах, милый мой друг, Валеро прильнул мокрый щекой к руке рыцаря, обильно поливая её счастливыми слезами. Ваши слова вызвали настоящий шквал эмоций в моей душе. Утешьтесь, ваши чувства, ваши чувства не безответны. Как не в силах поверить такому чуду, вскинулся бывший крестоносец, почти стряхивая иллюстратского Напол. Вы думаете, Боже, я буду счастливишем из смертных, если услышу да? Да. Да. Да, но ну, обнимите же меня, дикий варвар, тиран и деспот. Зачем? В голове рыжего рыцаря что-то предупреждающее щёкнуло. На какое-то мгновение друзья недоумённо уставились глаз в глаз. Потом комедия пошла по второму кругу. Милый Нэт, я сражён ужасной загадкой. Сэр Люстрецкий, вы просили меня быть с вами предельно откровенным, и я говорил как на исповеди. Теперь вы знаете всё. Мне радостно сознавать, что вы не осуждаете мои чувства. О нет, любовь моя, простите, я в вас сомневался. Валера вновь в полес с поцелуями, но на этот раз целомудренный крестоносец остановил его гораздо жёстче. Держа больного за грудки на расстоянии вытянутых рук, рыжий рыцарь заговорил медленно и сурово. В его средневековых мозгах постепенно зарождались нехорошие подозрения. Благородный сер для выражения самых глубоких чувств настоящим мужчинам достаточно рукопожатия, ну или скупых дружеских объятий. Обильный слезразлив и страстные поцелуи более приличествуют слабым женщинам. Как это верно замечено, тонко польстил Валера. Но скажите правду, разве вам никогда не хотелось хоть ненадолго побыть женщиной, тихой, покорной, любещ и нежный. Нет, покрасневший был рыцарь, даже побледнел, представив себе такую перспективу. Господь Бог создал меня мужчиной, и было бы непростительной глупостью оспаривать его решение. Но погледнитесь, что вы ничего не расскажете леди Илоне о моих чувствах. А, но ну, само собой разумеется, зачем ей знать о наших маленьких секретах? Но прежде в знак нашего обоюдного признания в качестве расстановки всех точек над и один поцелуй. Да чего же ради вспылил наконец этот Гэмлтон? Я понимаю, что вы серьёзно больны, понимаю, что я должен проявлять кротость в купе с терпимостью, но я не обещал леди Элоне, что буду до такой степени потакать вашим капризам. Что? А как? Едва не задохнулся Валерка. Илоночка сказала, что я болен. Вот прямо так и сказала. Да, клянусь муками спасителя. И падите вы к черту со своими поцелуями. Вдруг это заразно?» Люстрицкий свесил головушку и отпал. А Неда спас телефонный звонок. Он видел, как это делали другие, и поэтому бесстрашно поднял трубку. «Сэр Нед Гамильтон-младший, рыцарь Святого Креста, воин из отряда». Тицы, слушай, не перебивая, жёстко ответил взволнованный голос Илоны с другого конца провода. Я в плену у Аршубанапула. Но не перебивай. Как дура вляпалась в засаду. Теперь вот торчу тут в районе городской свалки. Он позволил мне один телефонный звонок только для того, чтобы ты пришёл сюда сам, без кани, без оружия, без милиции. Он будет ждать тебя на закате. Дорогу спросишь у моих, но раньше времени их не пугай. Видимо, в сторону, потому глухо. Ну что, узурпатор доволен? Я всё правильно сказала. Нет, приходи, пожалуйста, а? И только попробуй меня не спасти. Мама, у нас есть новости. Судя по твоему восторженному тону, новые известия достаточно приятны? Думаю, да. Стража у ворот обнаружила двух наших рыцарей из состава Чёрной гвардии. Это те двое, что пропали во время последнего задания. Они были почти без сознания, но их уже привели в чувство. «Очень интересно», — согласилась королева. «Почему же ты не привел их сразу?» «Это было бы нарушением этикета. Они ждут за дверями». «Вот и отлично. Пригласи обоих. Мы немного нарушим традиции. Я выслушаю их прямо здесь, а не в тронном зале». Валет церемонно поклонился. Нечасто особо королевской крови принимали рыцарей в личных покоях. Но ситуация и в самом деле была необычной. Кронпринц надеялся, что с их помощью узнает что-нибудь новое о Щури и бы серьёзно рассчитывал на участие дворцового мага в своих далеко идущих планах. Спустя пару минут двое суровых воинов на коленях стояли перед королевой. Их рассказ был достаточно долог, хотя суть сводилась к одному: во всём виноват этот подлый нет Гамильтон. их троих бесчестно заманили в засаду, потом пленили в бою, уже обессиленных от голода и усталости, и только тогда бросили в тюрьму. Их боевой товарищ умер от пыток, а им чудом удалось бежать. Дворцовый маг отважный карлик Щур, посланный её величеством им на выручку, сумел обмануть этого рыжего негодяя, успев отправить обоих героев обратно в горячо любимый Мальдаор. сам волшебник бесстрашно прикрывал их отход и, возможно, до сих пор бьётся в неравном бою с превосходящим врагом. Они не смели с ним спорить, но молят их величество дать им оружие и вновь отправить в тот же мир за головой Нада Гамильтона. У них нет других просьб и желаний, кроме как погибнуть, но выполнить приказ королева. Ну что ж, я удовлетворена вашей службой и рада вашему рвению. Однако сегодня вы нужны мне здесь. И я начинаю править новым миром, и каждый меч сейчас на счету. Мед Гамильтон, как трус-развратник, несомненно заслуживает немедленной смерти, но <связывая> я подожду. Чем дольше месть, тем она сладостнее. Возвращайтесь к себе, отдохните и наберитесь сил. Очень скоро, и я найду применение вашему праведному гневу. Когда рыцари вышли вон, королева обернулась к сыну. В их словах слишком много лжи. Я надеюсь, когда наш дворцовый маг вернётся, мы проверим подлинность этого рассказа. А что вы намерены делать? Милый нет. Я иду её спасать. Не отвлекайте меня праздными вопросами. О небо! Это вовсе не праздные вопросы. Взволнованный Люстрицкий с мольбой вцепился в ножны рыцарского меча. Зачем вы его точите? Неужели всерьёз решили, что этот бессовестный похититель сойдётся с вами один на один в честном бою? Нет, поверьте, это безрассудство. Нужно сию же минуту звонить в милицию, в ОМОН, в ФСБ. Там крутые специалисты, и у них большой опыт по спасению заложников. Леди Илона просила, чтобы её спас я, твёрдо обрезал рыжий рыцарь. Обращение за помощью к другим будет непростительным малодушием. Но он же колдун, какой-то там жрец высшей касты, лауреат всех посвящений, с новым молодым телом и самым чёрным волшебством. Ни одна нечисть не выдержит удара доброй английской стали. Я не напрасно светил свой меч перед походом. Харшуба на пол будет повержен. Вы не понимаете. Нет, вы сознательно не хотите понять, чем рискуете. Я уж не говорю о том, что под угрозой ваша жизнь, но вы совершенно не думаете обо мне. Да, подумав, признался Нет, я слишком озабочен спасением леди Илоны, чтобы думать о чём-то ином. Если египтянин согласится обменять мою голову на её, то я пойду на это без тени сомнения. Ой, ну можно подумать, мне ваша илоночка совсем не дорога. Не называйте её илоночкой уже второй раз. Она этого не любит. Всё, у меня нет слов. Валера закатил глаза, положил руку на сердце и сделал несколько глубоких вздохов. Я иду с вами. Мне приказано быть одному, без друзей и без оружия, даже без коня.